Через несколько месяцев после переезда в дом Анны Ема снова забеременела. Ей страшно, как в самый первый раз, будто она успела забыть, как рожают. Она думает о черноглазом мальчике, похороненном там, в горах, спрашивает себя, остался ли кто-нибудь из родни, чтобы помнить о нём, чтобы присесть у маленькой могилки, где на надгробии широко улыбается лежащий полумесяц. Ты слишком много грустишь. говорит ей соседка. Это вредно для ребёнка. Не распускайся. Ема молча извиняется перед тем, кто угнездился в её животе. Она хочет его, конечно, не вопрос. Она счастлива, что он есть и уже растёт, но ей хотелось бы не выпускать его наружу, вечно держать в себе и защищать. Шепча ему нежные слова, она просит его не покидать её слишком скоро, уверяет, что готова носить его годы. если он только пожелает. К ней приходит сотрудница из социальной помощи, обсудить будущее ребёнка такого особенного, говорит она, ведь ему суждено родиться во Франции. Какая-то женщина переводит её слова, но даже переведённые на арабский, они не похожи на язык, который понимала бы Ема. Конечно, шелестит сотрудница: "Надо дать этому ребёнку все шансы. сделать так, чтобы он обрёл своё место в этой стране, и главное, чтобы французы, простите, остальные французы признали его своим. "Я рада", говорит Ема. "Но тогда вам придётся научить меня, как сделать так, чтобы он родился с гладкими волосами". Переводчица делает большие глаза. "Очень важно, например, продолжает сотдница. Дать ему имя, которое отражало бы ваше желание врасти в сдешнюю культуру. Вы уже думали об имени? Амар, говорит Ема, или Лейла. Эти имена первенцев Джамеля и Хамзы, тех, что остались там. Ема думает, что взяв их имена, она вернёт их в семью, которую ей больше всего на свете хочется воссоединить. А почему бы не Мирей? спрашивает помощница, сделав вид, будто не слышала. Или ги? Потому что от солнца не прячутся за решеттом, отвечает Ема. На этот раз переводчица фыркает. Вечером однако Али признаёт правоту социальной работницы. "Ей лучше знать", говорит он со смирением человека, который уже ничего не понимает. Ребёнка назвали Клодом. И когда Наима позже попытается составить список своих дядей и тётей, ей будет казаться, что она играет в найди лишнего, как в школьных тетрадках на каникулах. Хамид, Кадер, Далила, Клод, Хасан, Карима, Махамед, Фатиха, Салим. Странная тут жизнь для семьи Али и для сотен других жителей дома Анны. Приятное Весной и в первый месяц осени. Пекло летом, долгая дрожь зимой. Жизнь, прячущаяся за соснами. Кроме конторы по найму, комментирует кто-то в архивном видео, снятом 10 лет спустя. Я не знаю, кто вообще в курсе, что мы есть на свете. Они живут в своём кругу, и в конце рабочего дня мужчины выходят из домов поиграть в домино. Вытаскивают стол приносят стулья, табуретки, самые молодые садятся на ступеньки крыльца. В вечернем воздухе смешиваются запахи смолы и пищи. Слышен стук костяшек домино, счёт очков, быстрый, как на торгах на бирже, насмешки мужчин над невезучими или неумелыми, гневные возгласы проигравших и лай собак, кружащих вокруг стола в ожидании куска еды, недовольных этими чёрно-белыми прямоугольниками, которые ничего не чувствуют. но требуют столько внимания. Иногда кто-то из мужчин сообщает, что пригласил жителей деревни или бригадира, и на этот раз они точно придут. Им оставляют свободные стулья, но не ждут их, начинают играть. Все знают, что никто не придёт, как будто гости забыли дорогу, которая ведёт сюда. К выборам однако про них, кажется, вспомнили. Местные политики фрахтуют автобусы, чтобы они могли проголосовать. Мэры, депутаты, сенаторы приезжают в лагерь пожимать руки и обещать. Если бы обитатели дома Анны могли кормиться обещаниями, у всех были бы такие же лунные лица, как у Али, в те баснословные времена. Во время этих визитов избранники с помощниками благодарят их, всегда одними и теми же словами, за безоговорочную любовь к Франции. И никто им не отвечает, разве что бледными улыбками. Странное дело, чтобы иметь право на существование, им надо выглядеть первостатейными патриотами, влюблёнными в триколор и ни в чём не сомневающимися. В этом лагере, однако, есть люди, работавшие раньше на ФНО, те, что несли дозор или собирали налог, некоторые выигрывали для него битвы в горах. Есть даже бывший политический комиссар С удивлённой нежностью все зовут его Мао. Но здесь, после бегства, они не решаются об этом сказать, потому что их приняли, объяснив, что только за свою безоговорочную любовь к Франции они получили право на жильё и работу. Их присутствие здесь столь зыбко, столь зависимо от чьего-то желания, что им, наверное, кажется, будто их вновь посадят на корабли, если они признаются, что, мол, нет, Франция — это, знаете ли, ещё как посмотреть. Они молчат о своём настоящем прошлом со всеми его сложностями, подтверждают кивками упрощённую версию, которая вытесняет непростую, накрывает память. И когда их дети захотят копнуть поглубже, то обнаружат, что всё сгнило под покровом безоговорочной любви, а старики, мол, и не помнят совсем ничего. Иногда Али не может больше выносить ни лагеря, ни леса и идёт вдоль департаментального шоссе час или два в поисках чего-нибудь другого. Чаще всего, дойдя до соседнего городка, он просто садится на бортик фонтана и смотрит на прохожих. А то заходит в табачную лавку и покупает пачку жетан, В Алжире правительство готовится национализировать совокупности мощство прав и обязательств табачных и спичечных мануфактур и предприятий или печенье для малышей в бакалее. Декрет от 22 мая 1964 года национализирует затем и мукомольное и крупиное производство, фабрики по производству макарон и кускуса. Каждый, даже короткий разговор с продавцом, доставляет ему несказанное облегчение. Он не невидимка. В лагере ему случается в этом сомневаться. Он часто видит один и тот же сон: кто-то из детей болен, надо срочно везти его в больницу, а ли выходит на шоссе и пытается остановить машину. Стоя посреди асфальтовой ленты, он машет руками мчащимся на него машинам, но ни одна не притормаживает. Они проезжают сквозь туман его тела, не замечая его присутствия. Хамит это знает. потому что слышал среди ночи, как Али шептал свой кошмар Еме в темноте тесной комнатки, где умещались они все. Что до дальнейшей истории, её он тоже знает, потому что это одна из многих, рассказанных отцом после отъезда из Жука новым соседям, которые расспрашивали о поселении. Она также, следовательно, одна из многих, которыми он поделился с дочерми, и Наима будет рассказывать её в свой черёд. хотя никогда не слышала из уст деда и даже не уверена, на самом ли деле он её пережил. В начале июля 1963-го Али входит в бар и садится у стойки. Он зашёл сюда впервые. Заведение довольно грязное, даже свет кажется серым. Но этот тёмный налёт нравится Али после слепящего солнца, которое припекало ему голову всю дорогу. «Одно пиво», — говорит он патрону. Верне думает, что говорит так, но в ушах патрона это звучит как пну пиво, и это его раздражает. Ему не нравится, когда коверкают слова. Это режет слух, ранит барабанные перепонки. Он нервно пожимает плечами и ничего не отвечает. Когда Али будет рассказывать эту историю, он скажет, что патрон решил его не обслуживать, как только увидел в дверях. Но, возможно, всё не так просто. Хозяин кафе борется с охватившим его гневом. Он и сам хотел бы с ним совладать или даже не испытывать его вовсе. «Одно пиво», — повторяет Али, не повышая голоса. Его печальные глаза окончательно выводят хозяина из себя. Глаза жертвы, вынуждающие его стать палачом, еще прежде чем он сделал что бы то ни было, лишают свободы действий. Глаза, в которых как будто сосредоточилась лапа, «Вся боль мира». И эти чертовы медали у него на груди. Он не верит своим глазам. Этот тип надел весь иконостас ветерана. Это его защита от французов, оправдательная записка «Матери Республики». «Я не обслуживаю черножопых», — фраза сказалась сквозь зубы сама собой. До последней секунды он не знал, что ее произнесет, но теперь она вылетела. назад не вернёшь. И он наоборот упрямится, повторяет её громче. Ты понял, я не обслуживаю черножопых. В деревне Али ударил бы обидчика, и никто бы его не осудил. Здесь же он чувствует, как его 2 м съёживаются на табурете, сила куда-то уходит, кровь превращается в воду, а ноги, как нейлоновые колготки на бильевой верёвке, Лишь отдалённо напоминают ноги, бесполезные и смешные. Хорошо, бормочет он. Не надо пива. Я просто посижу немного. У тебя не все дома или как? На выход. Уходи сейчас же. Нет, нет, так же тихо отвечает Али. Я не уйду. Я не уйду, я не уйду! орёт хозяин за стойкой, и лицо его становится кирпично-красным. Ты думаешь, ты где? Думаешь у себя дома, грязный буньюль. Я вызываю полицию. Делая несколько шагов, отделяющих его от телефона, он молится про себя, чтобы Али был благоразумен и ушёл, или по крайней мере подался к выходу. Надо, но как не хочется снимать трубку. Надо, но как не хочется оправдывать свою ярость перед кем-то ещё. Ему и себя-то убедить трудно, что он прав. Ну Али, не сдвинулся с места. Сгорбив большое черножопое тело на табурете, он не касается стойки, убрал руки подальше. Он не хочет ни давать отпор, ни вести себя вызывающе. Просто хочет, чтобы его не выставили за дверь. Он убеждён, что это его право. А лишь ждёт муниципального полицейского, замкнувшись в молчании, как он надеется достойно. И хозяин поту сторону стойки тоже молчит. Никто сегодня не вспомнит точно, как выглядел полицейский, толкнувший дверь бара, по версии Али. Для Хамида он был чем-то вроде сержанта Гарсиа из Зорра, при усах и портупее. Наим же описывает его скорее как жандарма былых времён, закрытого щитом, как панцерем. Когда ему объясняют ситуацию, полицейский шмыгает носом и чешет переносицу. Потом он встаёт перед Али, по-прежнему неподвижно сидящим на табурете. Али пытается улыбнуться, чтобы продемонстрировать доброжелательность, но полицейский не замечает улыбки. Он опустил глаза. Избегает взгляда Али? Стыдится? Готовится ударить? Али уже жалеет, что остался. И тут полицейский поднимает голову и говорит. «У него семь кило железа на груди». А ты не нальёшь ему выпить? Хозяин бара краснеет, но упорствует в своей неприязни. Слишком поздно идти на попятный. Люди, которых считают мерзавцами, зачастую просто рохли, не смеющие попросить переиграть всё сначала. Кто докажет, что это его медали? Полицейский пожимает плечами. Аргумент так слаб, что даже не заслуживает ответа. Откуда это? спрашивает он, показывая на одну из наград. Монта Касино, почти шёпотом, отвечает Али. Он не произносил этого слова почти 20 лет, думал, что никогда больше его не произнесёт, и вдруг полицейский со всей силы бьёт кулаком по стойке. "Сейчас же!" кричит он патрону, и тот невольно вздрагивает. "Налей нам два пива". Потом, повернувшись к Али, добавляет: "Я тоже там был". И не успел горец и пальцем шевельнуть, как полицейский падает в его объятия. «Монте-кассино, чёрт побери!» Ненадолго кафе-бар в Жуке становится для Али дружелюбным и приветливым местом. Он чувствует себя как в ассоциации, под защитой общих воспоминаний. Они с полицейским пьют пиво и улыбаются, растроганные едва ли не до слёз. Но когда они покидают бар, Олив встречает ненавидящие глаза патрона и понимает, что никогда больше сюда не придёт. Последним взглядом он прощается с высокими табуретами, со стойкой, пахнущей металлом и жиром, с афишами Тур де Франс на стенах и с воспоминаниями о Монте-Кассино. Монте-Кассино. Наиба несколько раз повторила: "Мой дед был в Монте-Кассино". В её голосе ровно столько испуга, сколько нужно, хотя она и не уверена, что выразилась как надо. Возможно, вернее будет сказать, что его послали в Монте-Кассино. Как говорят запросто, его послали. Название для неё означает одновременно «определённое место, пять месяцев 1944 года и воспоминания, которые её дед хранил всю жизнь в глубинах памяти». Этот труп — Был так хорошо завален камнями, что не мог выплыть на поверхность. Монте Кассино. Холм высотой 500 м над дорогой, ведущей из Рима в Неаполь, в области Лаций, той самой, куда прибыл Эней после долгих странствий, на вершине которого в VI веке Бенедикт Нурсийский основал аббатство. Монте Кассино. Замок линии Густава, который союзникам нужно взломать, чтобы продолжать продвижение по Италии. Наима посмотрела несколько документальных фильмов, стараясь понять, какие движения войск составили эту битву. На самом деле это четыре битвы, одна за другой. Это ей не удалось. Монте-Кассино. Бомбы, сброшенные сотнями бомбардировщиков, сыплются дождём, А внизу строение аббатства, уже не раз разрушенное за долгие прошедшие столетия, снова умирают и тоже рассыпаются пылью и обломками. Монте Кассино. Негостеприимные стены, отвесные скалы, на которых истребили всю растительность, чтобы лучше видеть, и которые не служат ни щитом, ни укрытием. Монте Кассино. Или битва палочников. тоненьких существ, повисших на скалах и изо всех сил, старающихся стать невидимыми. Восхождение начато. Солдаты не могут двигаться, не могут ни попить, ни поесть горячего, потому что малейшая струйка дыма выдает их присутствие засевшим на горе немцам. Автоматы и град минометного огня. Монте-Кассино — река, через которую союзники пытались навести мосты далеко внизу. Часто воды её красны. Монте-Кассино. Стоны на шести или семи разных языках, но все об одном и том же. Мне страшно. Мне страшно. Я не хочу умирать. Во всех четырёх сражениях под Монте-Кассино на передовую посылали солдат из колоний: марокканцев, тунисовцев и алжирцев с французской стороны. индейцев и новозеландцев с английской. Это они дали нужное количество убитых и раненых, позволившее союзникам потерять 50 тысяч человек в горном массиве. Я думаю, что в начале фильма «Туземцы» показана битва под Монте-Кассино. Там виден трудный штурм горы. Но поскольку это начало фильма и нельзя пожертвовать персонажами, к которым зритель едва успел привязаться, то в этой действительно кровавой битве не погибает, как ни странно, никто из героев. Для меня Монте-Кассино скорее похоже на тонкую красную линию Терренса Малика. Это долгая и нудная бойня в таком месте, которое никакой топографией описать невозможно. Среди солдат из Северной Африки, повисших на склоне горы, был Али. Но были и Бен Белла, и Будиаф, Соответственно, первый и четвёртый лидеры будущего независимого Алжира встретиться им не судьба, а случись такая оказия, кто знает, может быть эта история была бы совсем другой.